К тому же, тут нет больших злых хищных сов, которые за мной охотились. «Большие совы едят маленьких?» – изумился Крот. «Да, мы для них лучший завтрак. Вот почему я так быстро летела». «Они загнали тебя сюда аж из соседней долины?» – удивилась Полевка. «Ну да, потому что я над ними подшутила. А у гигантских сов-убийц совершенно отсутствует чувство юмора». «А у меня есть!» – радостно воскликнула Полевка. Она только накануне обнаружила, что у нее есть чувство юмора, когда живот Мишки случайно проурчал целую мелодию, и Полевка хихикала над этим целых три часа. Теперь ей не терпелось поскорее снова посмеяться над чем-нибудь. «А проурчать животом шутку ты можешь?» – Надежда спросила Полевка. «Можно попробовать», – ответила Сова. «Но у меня лучше получается кричать». «Это тоже сойдет», – одобрила Полевка. «А вот было бы здорово устроить такое специальное место, чтобы друг друга смешить», – сказала Мышка. «Можно превратить тюрьму в летнюю экстраду», – предложила Полевка. «Отличная идея», – поддержала Мишка. «Для танцев сейчас все равно слишком жарко». Мышка и Полевка собрали прути и колючие побеги и соорудили из них лестницу, чтобы было удобно подниматься на пень, как на сцену. Мишка спряла гирлянду из ромашек и украсила ими пень. «Ой, гроза!» – испугался кролик. «Нет, это у меня в животе урчит», – смутилась медведица. «Извините за такие громкие звуки». Наконец кролик объявил. «Ну вот и все, твой новый домик готов». «Почти», – сказала сова. «Осталось добавить одну маленькую деталь». Сова повернула в сторону лесной чащи и с интересом принюхалась. Какой восхитительный запах! Это как раз то, чего не хватало в моем новом домике. И сова побежала в лес. Ой-ой-ой, не поняла Мишка. Сова прикатила из леса огромный шар из грязи. Просто идеально, воскликнула сова. И пахнет лесом, ягодами и грибами. А что ты собираешься с этим делать? Растерянно спросил кролик. «Размазать по стенкам норы, разумеется», – вежливо ответила сова. «Грязь вместо обоев?» – форум изменились кролик, мишка, полевка, мышка и крот. «Ну да, все норные совы так делают. Мы обожаем грязь. А вы разве нет?» «Давайте не будем об этом», – поспешно сказал кролик. «Но зачем же мазать грязью стены?» «Чтобы приманивать аппетитных хрустящих жучков. Зачем же еще?» – воскликнула сова. «Они обожают этот запах!» «Ты ешь жуков?» С отвращением спросил крот, посасывая скользкого червячка. «Фу!» Дятел оторвался от своих любимых жирных личинок и сказал, «Жуки? Брррр! Ну и г -г -г гадость!» «Ну, бывает еда и похуже!» отметил кролик, который каждое утро ел, что придется. Тут гигантскому шару из грязи подполз блестящий жук. «Видали?» Радостно воскликнула сова и тут же съела его. м, -м вкуснятина «Твоя еда приходит к тебе сама?» Спросил кролик. «Да, со всей округи. Обед с доставкой». Мимо пробежал еще один жучок. Сова с хрустом проглотила и его. «Их особенно вкусно есть с мятой», сказала она, сорвала пару листочков и сунула их в рот. «Ты просто прелесть, сова!» Воскликнул кролик. Заглядывая в ее нору и с восхищением оглядывая стены. Я еще не встречал никого, чтобы смекалка была настолько лучше моей. Спасибо, обрадовалась сова.